Глава седьмая Вся литература, в особенности поэзия, либо воспоминание, либо напоминание. Через людские судьбы, изображенные гениальными писателями всех времен и народов, просматриваемые свою собственную судьбу, примиряя ее к чужим судьбам, ставшим столь знаменательными на общечеловеческом пути и тем самым извлекаем для себя величайшие и необходимейшие уроки. Если попробовать взглянуть на литературу с этой точки зрения, а не видеть в ней только свод знаний о прошлом человечеству, то вопрос о личности художника приобретает для нас экстраординарное значение. Как поучительно здесь параллель между некоторыми стихами Пушкина и Тютчева. Весь так называемый «Денисьевский цикл» Тютчев посвящает горестным воспоминаниям об умершей возлюбленной, придавая им трагический характер. Немало стихов на эту тему и у Пушкина. В горестных воспоминаниях оба поэта ищут утешение себе, стремятся заполнить какие-то пустоты длящиеся своей жизни. Цели их, однако, здесь далеко не совпадают, и это говорит о различии масштабов и направленности их таланта. Стихотворение Тютчева «Есть и в моем страдальческом застое» по тону явно сбивается на молитву. Поэт просит Бога, отнявшего у него ее, оставить ему хотя бы живую муку по ней. Мысль, выраженная в стихотворении Тем более прекрасно, что она касается буквально всех нас. Тем не менее, нам ведь явно недостаточно всего этого для нашего утешения. Потому Тютчев снова и снова ворошит свои воспоминания с тем, чтобы придать им новую форму, которая позволила бы ему как можно реальнее ощутить образ ушедшей возлюбленной. Опять стою я над Невой, и снова, как в былые годы,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 Оно, несмотря на это, так и останется прошлым, отринутым от сегодняшнего дня, сколько бы ни сближал он и то, и другое. Иными предстают перед нами стихи Пушкина о своих усопших возлюбленных. Вспоминая о той или иной из них, он не мирится с тем, что на этом все кончилось, а потому жаждет загробные встречи, ибо верит в чудо, относясь вообще к жизни человеческой как к чуду. Вот что разделяет Пушкина и Тютчева схожих между собою прикованностью к родственным или даже одинаковым проблемам. В известном смысле они и вникают в них, может быть, с равной силой, однако в то время, как Тютчев, постигнув трагическую суть бытия, в общем признает непреложным создавшееся положение вещей, Пушкин не склоняет головы перед любой трагической ситуацией. В Тютчеве и Пушкине два типа нашего отношения ко всему происходящему с нами. Хотя и тот, и другой тип осознания нами того, что происходит с нами, свойственен всем нам, они при этом противостоят друг другу, и в одних случаях мы поддаемся одному из них, тому, который выражен Тютчевым, а в других стараемся возвыситься до того отношения к самим себе, которая с такой неотразимой силой и красотой выражена в завораживающей поэзии Пушкина. Мы осуществляем себя не только при нас. Мы есть не только в свое время, но в известном смысле и всегда. В предшествующих поколениях, как возможность, в последующих, как осуществление. Вот о чем пушкинская поэзия. Я не хочу сказать, что этого нет ни в какой другой поэзии, конкретно в Тютчевской, поскольку у нас речь идет о ее соотношении с пушкинской поэзией, вечно всякое истинное искусство. Ибо хотя все действительное существует в преходящем, большой художник преподносит нам его как отмеченное знаком вечности, живя только ныне, только сейчас люди живут и в вечности. Хотя бы уже только потому, что обладают и памятью, обращенной в прошлое, с которым соизмеряют и оценивают себя, и мечтой, обращенной в будущее, в котором они тоже не могут не отыскивать меры и оценки для себя. В этих трех измерениях человек воспринимает себя прежде всего через искусство. Пушкин максимально сблизил эти три самоизмерения человека. Непреложная сила бытия. В надлежащий час непрестанно отделяет каждого из нас навеки от тех, кто был с нами. В этом смысле жизнь наша непрерывная цепь, потерь замены им нет и не может быть, ибо всякой, кто был с нами и кого не стало, единственный и незаменимый. Нас спасают воспоминания об ушедших от нас. Мы привыкаем к утратам. Душевные раны зарубцовываются. Вместе с тем воспоминания, также и муки наши. А не только спасение от них. Если продолжить разговор о Тютчеве и Пушкине, то Тютчев преимущественно мучает себя своими воспоминаниями. Так же ведут себя и его герои или героини. Пушкин никогда не идет на это. Он бьется за то, чтобы каждый пережитый миг сохранился в его душе и сердце как самое бесценное достояние. Пожалуй, оба они. Пушкин и Тютчев достигают одинаковой глубины в обрисовке трагического положения человека, разлученного смертью самым близким и дорогим существом. Это касается буквально всех нас, этого не избежать никому. Но жизнь наша на этом не обрывается, она продолжается, а для этого необходимо утешение. Где их взять, откуда почерпнуть? Вот здесь гигантский водораздел между Пушкиным и Тютчевым. Для тютчего мир делится на тех, которые еще здесь, и тех, которые уже там, то есть на живых и мертвых. И живым не остается ничего иного, как утешать себя тем, что не только они помнят об ушедших, да также и ушедшие туда, уже и совсем другого мира видят их и помнят о них. Ангел мой, ты видишь ли меня? Пушкин не приемлет и этого. Потому что, как он понимает, живой, тем более продолжает оставаться живым, чем нерушимее единство и целостность его, а это уже зависит от того, насколько удержал он в себе во всей неприкосновенности все, так сказать, элементы, составляющие его собственное «я». Пушкинский человек не хочет ничем повступиться из того, что ему когда-либо в действительности, в подлинном, а не мнимом смысле, принадлежало. Именно здесь источник ни с чем не сравнимой красоты и силы постижения человеческой души в поэзии Пушкина. Человек в его предельной, человеческой возможности. Вот что такое пушкинский человек. Трудно, почти невозможно понять такого человека. В сравнении с ним герой Достоевского в сущности никакой загадки не представляет, ибо только то и делает, что поясняет нам свою загадочность поступками ли своими, раздумьями ли над тем, почему поступает так, а не иначе. Наибольшую загадочность предал Достоевский, несомненно, князю Мышкину из романа «Идиот». Это несмотря на то, что князь Мышкин за пределами человеческой подлинности. В нем видим мы только олицетворение тех идеальных качеств, которые в каких-то дозах заключены в каждом из нас, и о которых в их действительном значении мы какими бы ни были непрестанно мечтаем. У князя Мышкина нет реальных отношений с реальными людьми. Реальность князя Мышкина не столько в нем самом, сколько в сознании реальными людьми своей нереальности. Путь Пушкина к человеку совсем иной. Даже председатель в пире во время чумы представлен у него как вполне реальный человек. Поставленный в исключительную обстановку он и ведет себя исключительным образом. Его хвала чуме означает ничто иное, как желание возвыситься и над чумою, столкнувшись с ее неотвратимостью. В любой беде Пушкинский человек. Выше беды, каких бы размеров она ни была. Это вовсе не значит, что Пушкинский человек без сучка и задоринки. Напротив, слабости в нем больше, чем в комбото бы ни было, только он не маскирует их, не прячется от них. Равно и не сводит никакого счета с ними, как это делают герои Тургенева, Достоевского и Толстого, как бы ни различались они между собой. Пушкинский человек хочет просто быть, а не заниматься сортировкой каких бы то ни было своих качеств. Он будто соткан весь из противоположностей, которые как раз и свидетельствуют, с одной стороны, о действительности и полноте его бытия, а с другой об удовлетворенности и в равной степени неудовлетворенности своим бытием. Получается даже так: будто он тем более счастлив, чем более несчастлив. И одновременно тем более несчастлив, чем более счастлив. Он сразу представляет обе стороны бытия нашего, приемли и отрицая одну и другую, ту, что доставляет радость, как и ту, от которой исходит горечь. Как сладостно, но, боги, как опасно тебе внимать твой видеть милый взор, забуду ли улыбку, взор прекрасный и огненный волшебный разговор. Волшебница, зачем тебя я видел? Узнав тебя блаженство, я познал, и счастье мое возненавидел. Как сладостно. 1818 год. Внешне пушкинский человек не представляет собою никакой тайны. Он живет среди всех и живет, как подобает всем. В нем нет бросающейся в глаза несовместимости с другими, как это бывает с героями Достоевского, да и на свой лад Толстого. Тот же Онегин — человек общества, принадлежащий к более или менее высшим петербургским и московским кругам, но от этого он тем более тяготится таким своим бытием, чувствует сам еще более через других свою неуместность в этих кругах. Чем больше у него желания не выделяться ничем в своем окружении, тем явственнее чувствует он несовместимость свою с этим окружением. Он погружается не в постижение тайны своего существования, как это делает герой Достоевского, а в тайну своего самоосуществления. И хотя он представлен прежде всего как человек своей эпохи, в нем тем не менее преобладают человеческие качества, свойственные людям. Во все времена.